Поддерживающие группы. Иерархия целей. В отличие от тренинга навыков, где процессуальным вопросам уделяется чрезвычайно мало внимания, поддерживающие группы в ДПТ используют поведение, которое имеет место во время групповых занятий, то есть групповой процесс, как средство достижения изменений. Принципиальными целями выступают такие виды поведения пациента во время психотерапевтического сеанса, которые указывают на его проблемы вне группы. Это принципиально важно для эффективности терапии. Обучение пациентов поведению, которое делает их хорошими членами группы, но не функционально за ее пределами, повседневной жизни приносит пациентам только вред. Поскольку повестка дня в поддерживающих группах контролируется клиницистом намного меньше, чем в любых других формах ДПТ, иерархия целей соблюдается не столь жестко. Однако с помощью ориентации пациентов на терапию, а также комментариев и вопросов во время сеансов клиницист может оказать некоторое влияние на направленность терапии и на подкрепление определенных видов поведения.